Правда, ужас одиночного заключения никогда не покидал меня. Как я ненавидел свою камеру. С какой радостью я работал в каменоломне, поставляющей гранитные блоки для строительства, или на тюремной ферме, если я находился среди людей, меня не пугали ни тяжелый труд, ни дисциплина. В то время в Дартмуре находилось почти 300 заключенных. Около трети из них... Как я и Берт были осуждены трибуналом, остальные военнослужащие гражданскими судами за хулиганство, воровство, поджоги, мародерство. Многие были преступниками до войны, попали в армию по всеобщей мобилизации, но не изменили дурным привычкам. Некоторые, вроде меня и Берта, оказались в Даркмуре по ошибке. В Даркмуре меня не покидала мысль о мрачной истории этой тюрьмы. ДБН 28 июля 1915-1930, гласила одна из многочисленных настенных надписей. Ее я запомнил на всю жизнь. Я часто думал об этом человеке, ибо он вошел в Дартмур в день моего рождения, а вышел, когда мне исполнилось 15 лет. Камеры, тюремные дворы мастерские, кухни, прачечные, везде витали духи людей которых заставили провести тут долгие годы. По странной иронии, Дартмурская тюрьма строилась в начале 19-го столетия для французских и американских военнопленных. Теперь же в нее направляли провинившихся английских солдат. Постепенно я втянулся в тюремную жизнь. Я понял, что самое главное не оставлять времени для раздумий, а занимать делом каждую свободную минуту. Я вел календарь, но не считал оставшиеся месяцы. Я старался выбросить из памяти все, что привело меня в Дартмур, не пытался отгадать, что произошло со шлюпками Триколы и почему Хелси три недели болтался в Баренцевом море. Я смирился совсем и постепенно успокоился. И вообще теперь меня интересовали не мои сложности, но география, история, кроссворды, все что угодно кроме меня самого. Я написал родителям, чтобы они знали, где я нахожусь, и изредка получал от них письма. С Дженни мы переписывались регулярно. Я с нетерпением ждал каждое ее письмо. По несколько дней носил конверт в кармане, не распечатывая его, чтобы уменьшить промежуток до следующего письма. И в то же время они пробивали брешь в броне всеприятия безразличия. Который я пытался окружить себя. Дженни писала о Шотландии, плаваньях по заливам и бухтам побережья, посылала мне чертежи Айленмор, то есть напоминала о том, чего лишил меня приговор трибунала. Весна сменилась летом, капитулировала Германия, а затем Япония. Облетели листья с деревьев, приближалась зима. В ноябре землю запрошил первый снег. На Дартмур наползали густые туманы. Стены наших камер блестели от капель воды. Одежда, казалось, никогда не просыхала. Все это время я поддерживал постоянный контакт с Бертом. Вор, сидевший в камере между нами, перестукивал наши послания друг к другу. Он попал в Дартмур повторно, невысокий, с маленькой пулеобразной головой, пыльчивый, как порох. Он постоянно замышлял побег, не предпринимая, правда, никаких конкретных шагов для осуществления своей мечты. Он держал нас в курсе всех планов. Таким образом, он убивал время, хотя с тем же успехом мог разгадывать кроссворды. Иногда нам с Бертом удавалось поговорить. Я помню, что в один из таких дней он показался мне очень возбужденным. Мы работали в одном наряде, и, поймав мой взгляд, он каждый раз широко улыбался. По пути к тюремному корпусу он пробился ко мне и прошептал, «Я был у Дантиста приятель, он ставит мне протезы!» Я быстро взглянул на Берта. Привыкнув к его заваленному рту, я не мог представить моего друга с зубами. Охранник приказал нам прекратить разговоры. Примерно через месяц я вновь встретил Берта и едва узнал его. Обезьяне личико исчезло, рот был полон зубов, с лица Дарта не сходила улыбка. Казалось, он набил рот белыми камушками и боялся их проглотить. С зубами Барт стал гораздо моложе. Раньше я никогда не задумывался, сколько лет ему, теперь же понял, что не больше тридцати пяти. По всей видимости, я привык к его зубам быстрее, чем он сам. И еще долго Скотти, воришка, занимавший камеру между нами, перестукивал мне в восторге Дарта. Наступило Рождество, повалил снег. Первую неделю января мы только делали, что расчищали дворы и дороги. Я с удовольствием сгребал снег, работа согревала, и нам разрешали напевать и разговаривать. А потом снег сошел, засияло солнце, запахло оттаившись землей. Природа пробуждалась от зимней спячки. Защебетали птицы. Весеннее настроение захватило и меня. Я перечитывал письма Дженни и с нетерпением ждал новых. И в один прекрасный день понял, что влюблен в нее. Как я ругал себя. Я сидел в тюрьме, от меня отказалась невеста. Родители разочаровались во мне. Какое меня ждало будущее, что я мог ей предложить. Но вскоре все изменилось, разорвалась окутавшая меня пелена печали и раздражения. Один из тюремщиков, Сэнди, иногда давал мне старые газеты. Я прочитывал их от корки до корки. И 7 марта 1946 года во вчерашней лондонской газете я прочел заметку, круто изменившую мою жизнь. Напечатанной на первой странице она занимала лишь три абзаца. Я вырезал заметку. Сейчас, когда я пишу эти строки, она лежит передо мной на столе. Первая послевоенная экспедиция за затонувшими сокровищами. Шкипер Триколы намерен поднять с дна моря груз серебра. Ньюкасл вторник. Капитан Теодор Хелси. Шкипер сухогруза Трикола водоизмещением 5000 тонн принадлежащего пароходной компании Кельта и затонувшего в 300 милях к северо-западу от Тромсё, намерен поднять с морского дна груз серебра, находившегося на борту судна. Стоимость серебра — 500 тысяч фунтов. Он и еще несколько человек, спавшихся с Триколы, объединили свои средства и основали компанию Трикола Риколари. Они купили у Адмиралтейства списанный буксир, и устанавливает на него в доках Тайнсайда самое современное оборудование для подводных работ. При нашей встрече на мостике буксира, названного «Темпест», капитан Хелси сказал следующее. «Я рад, что вы приехали именно сегодня, ровно через год после того, как Трикола подорвалась на мине и затонула».